Глава вторая. Внимательно изучив содержимое пакета, герцогиня отложила бумаги и уставилась невидящим взглядом в стену. Мы терпеливо ждали. Прыгун выполнив свою миссию, незамедлительно покинул отель и телепортировался в неизвестном направлении. Оставалось не так много времени, чтобы выдвинуться в комплекс Приморье, где запланировано начало саммита. Князь прислал инструкцию. Медленно проговорила Воронова и поставила нас в известность о том, что ситуация под контролем. Это как? Не выдержал Анзоров. Восстание, ловушка. Перебила Наталья Андреевна. Барский знала о намечающемся перевороте и поставила Трубецких в известность еще в начале лета. Гамова и Чхиидзе давно на карандашике. были созданы благоприятные условия, включая мнимое отбытие его сиятельства в Стамбул. Мнимого зацепился за правильное слово Лука. Именно кивнула герцогиня. В Стамбул отправился человек с генератором иллюзий, который выглядел в точности как его сиятельство. Тем временем ко дворцу Трубецких и в Змейные кварталы незаметно стянули элитные гвардейские части клана и личные войска самого князя. Операция с начала и до конца спланирована Барским. «Цель», — уточнил я. Впрочем, ответ лежал на поверхности. «Спровоцировать бунтовщиков на нападение», — ответила Воронова. «Показать себя». Насколько я поняла, наши спецслужбы поработали основательно. Вы видите, что о поездке князя в Стамбул знают абсолютно все. Вероятно, правитель халифата прикрывает эту миссию по личной просьбе нашего лидера. Почему нас не поставили в известность? – удивился Лука. Очевидно, – с улыбкой предположила Кэти, – что Барский догадывался о планах Гамова разделаться с Натальей Андреевной. Я не проверил тех, кто отправился с нами. Свониц за был настроен скептически. Думаю, проверил. Вступился я за начальника службы безопасности. Мы знаем о Сабурове и Крите, потому что провели допрос. Их реальное досье безукоризненное. Не подкопаешься. Гамов всем обеспечил прикрытие незадолго до своей смерти. У них бы все получилось, кивнула Наталья Андреевна. Если бы Гамов оставался на посту, не благодарите, хмыкнул я. В разговор вклинился Максим. Только что со мной связались люди Барского. И герцогиня уставилась на телепата. Бунтовщики несут потери, сообщил Максим. Их оттеснили от дворца и берут в окружение, не давая покинуть змеиные кварталы. По неподтвержденным данным, часть клановой гвардии брошена на штурм виллы Гамовых. Чидзи улетели из Фазеса на личном дирижабле. В восемь утра мы покинули пентхаус, разрешив администрации отеля навести там порядок и заменить сломанную мебель. Лука посетовал, что придется заново устанавливать и настраивать артифакторику. Но герцогиня резонно возразила, что жить в свинарнике не собирается. К этому времени уже было известно, что бунтовщики потерпели поражение. Объединенные группировки повстанцев были разгромлены мощным клановым гарнизоном. Безпорядки в Гадюшнике прекратились, и сейчас в центре Фазеза шла финальная зачистка. Город жил в условиях военного положения. На всю ближайшую неделю Николай Трубецкой объявил комендантский час и организовал усиленное ночное патрулирование. Что касается Гамовых, то их род был истреблен под корень, а имущество и капиталы достались победителям Барским и Трубецким. Багратионы и Тогановы предсказуемо поддержали победителей, выставив свои механизированные бригады в самый последний момент. Я заказал межгород с Красной Поляной и переговорил с демоном. Выяснилось, что все мои приказы выполнены. За ночь и утро никто на усадьбу не нападал. В поселке и на КПП тоже все спокойно. За час до выезда нашей делегации из Империала с Натальей Андреевной связался лидер клана. Сообщил, что с ним все в порядке, волнения утихли, соединения бунтовщиков разбиты. поинтересовался все ли в порядке с герцогиней, сказал, что планы изменились и он планирует лично прибыть на подписание торгового соглашения, просил обернуть эту информацию на пользу дела, убедить лидеров великих домов в нашей лояльности, но всячески препятствовать продавливанию идеи о разрыве дипотношений с халифатом, добавил, что вылетает на самолете завтра утром и да Мы всячески отрицаем разногласия внутри великого дома. Чуть позже информация просочится, но сейчас следует придерживаться версии, согласно которой в Фазисе проходили антитеррористические учения. У центрального входа нас ждал заметно ужавшийся кортеж. В машину с герцогиней сели я, Сванидза и Анзоров. Уверен, это не прокатит. Заявился до власти консультант, едва мы выехали с парковки на шоссе. У московского князя разведка не зря ест свой хлеб. Они знают, что мы ослабли, не настолько, чтобы плясать под их дудку. Зло бросила герцогиня. Анзоров со вздохом возразил: "Гаммы вы уничтожены, чииты забежали. Это княжеские роды, очень сильные, влиятельные и богатые." Ядро Великого Дома. Поверьте, мы гораздо слабее, чем на момент нашего вылета из Фазиса. Их счета будут арестованы, пожалуй, плечами Наталья Андреевна. Гвардии расформируют и распределят по частям регулярной армии. Не забывайте про вас, Салов, ваша светлость. Множество родов, добровольно поддержавших своих сюзеренов и принявших участие в неудавшемся перевороте. И、их придется наказать. Да, имущество и активы перейдут к победителям, но мы потеряем сильных бойцов, талантливых, одаренных и финансистов, на которых держалась наша земля. Думаете, я это не понимаю? У меня нет причин сомневаться в вашем благоразумии, герцогиня. Поспешно обозначил свою позицию консультант. Я просто хочу предупредить, что наши переговорные позиции ухудшились. Более того, по моим расчетам, дом Эфы теперь едва ли не самый слабый клан Российской империи. Явное преувеличение, возразила герцогиня. Вот только по лицу женщины я видел, что она задумалась над словами консультанта и понимает, что только что была озвучена горькая правда. Лучше скажите, какие в этом свете шаги мы должны предпринять по вашему мнению. Прежде всего. Анзоров отвлекся от созерцания дождевых разводов на стекле. Я бы ничего не комментировал. Мы здесь по делу. Все, что не касается саммита, должно остаться за скобками. Формулировки обтекаемые. Некие события имели место, но их итог не отразился на благосостоянии и военной мощи дома Эфы. Все обязательства мы исполняем, все договоренности соблюдаем. Если кто-то захочет приватного общения, у вас слишком плотный график. Как-нибудь в другой раз. Журналисты и телевизионщики мимо кассы. Никаких заявлений до прибытия лидера клана. Почему визит в халифат досрочно прерван? Так все и было задумано. Повестка дня отработана. Князь везде успевает. Такой вот он молодец. Герцогиня кивнула, соглашаясь. Анзорова не зря включили в состав делегации. Я видел перед собой опытного дипломата, сохраняющего железное спокойствие в любых обстоятельствах. Ехать пришлось недолго. Переговорный комплекс Приморья располагался в нескольких сотнях метров от империала. В теории можно и пешком прогуляться, но, во-первых, вороновой статус не позволяет, а во-вторых, под проливным дождем и штормовым ветром такая прогулка весьма сомнительное удовольствие. В сущности, Приморье являлось бизнес-центром, в котором на постоянной основе базировались представительства международных концернов, банковских структур и финансовых организаций. Здесь же проводились масштабные мероприятия с участием зарубежных партнеров. Визуально комплекс смахивал на корабль, бороздящий морские просторы. Треугольное здание для всевозможных саммитов и конференций срослось с высоким небоскребом. которой и арендовали под офисы. Вся эта история охранялась, была вписана в небольшой скверик и оснащена подземным паркингом, в жерло которого и втянулся кортеж. Изучил программу, спросила Воронова, когда мы выбрались из машины. Вокруг простирались сотни метров однообразной бетонной пещеры, сквозь нутрок которой прорастали геометрические идеальные колонны. Бойцы Свонидзе рассредоточились таким образом, чтобы отразить любую угрозу извне. Нет, честно признался я, были занятия повеселее. Герцогиня оценила мою шутку. Сейчас торжественное открытие в концертном зале. Она все же решила меня просветить. Потом запланированные выступления императора Небесного Края и лидера правящего дома Медведя. Доклады экспертов по объемам торговли между нами и азиатами, перспективные направления сотрудничества. И весь день такая муть мне стало не по себе. С перерывами на обеды легкие перекусы подтвердила мои худшие подозрения Наталья Андреевна. Я не думаю, что со мной произойдет что-то неприятное в конференцзале, но постараюсь держаться неподалеку. Когда прибудет князь, мы вернемся в Фазис. Роскошный лифт, отделанный ореховыми панелями, доставил нашу компанию на первый этаж. Двери раздвинулись, открывая моему взору пафосный вестибюль. Наталья Андреевна, надеявшись, скучающую маску, шагнула в заповедник роскоши. С двух сторон от нее шли Анзоров и Кэти, я держался позади. Следующие несколько часов не представляли собой ничего примечательного. В концертном зале выступали приглашенные артисты и страды. Затем начались унылые приветственные речи и доклады финансистов. Через телепаты я договорился с Лукой, чтобы он меня подменил, а сам отправился на поиски местного буфета. Как выяснилось, буфет это слишком просто для старков. Минимальные настройки это японский ресторан со всякими там роллами и сашими. Я уж совсем было решил порадовать себя свежими морепродуктами, но тут за моей спиной раздался доболезнакомый голос. Чудесное утро, господин Иванов. Обернувшись, я лицом к лицу столкнулся с Изикиилем Джонсом, британский миллиардер, добродушно улыбался, поигрывая своей тростью. Твидовый костюм, тройка, собранные в хвост седые волосы, в общем, ничего нового. Мой партнер по поиску Абсолюта не изменял своим привычкам. Какими судьбами, мистер Джонс? Сергей, ну какими-какими. Тихоокеанский саммит – значимое событие в мире финансов. Здесь, между прочим, на десятилетия вперед закладываются тенденции мировой экономики. И я, как судовладелец и держатель активов, не мог не присутствовать на этом судьбоносном мероприятии. Ну-ну. Заливать можешь своим директорам на совещаниях. Ты ведь заранее ознакомился со списком приглашенных и как минимум знал о приезде герцогини. По моему лицу миллиардер все понял. Напускная благодушность сменилась собранныстью. Я бы хотел поговорить о серьезных вещах, господин Иванов. Вы не могли бы организовать нашей общей посиделки эм, с многоуважаемой герцогиней? Вот с этого надо было и начинать. С радостью бы я задумчиво почесал подбородок. Но у нее по минутам все расписано. Рядом крутится ее консультант Анзоров, и он точно не позволит Наталье Андреевне пропустить речь очередного напыщенного хмыря. — Как умиляет ваша непосредственность! — деланно восхитился британец. — Все это понятно. Но если мы упустим окно возможностей, господин Иванов... То боюсь закончим свой жизненный путь на кладбище, как большинству обитателей планеты Земля. Надеюсь, вы улавливаете ход моей мысли. Улавливаю. Я быстро смекнул, к чему он клонит. У вас появились важные сведения. Быстро устаревающие сведения. Поправил меня Джонс, не терпящие отлагательств. Хорошо. Я задумался на несколько секунд. и решил связаться с герцогиней через Макса. Дайте мне немного времени. Как вам будет угодно. Британец взял меня под руку и отвел в зону отдыха с небольшим фонтанчиком, мягкими креслами и деревьями в катках. Я на вас рассчитываю. Максим был сильным телепатом, улавливающим мысли потоки всех участников делегации. Для связи у нас имелся ключевой образ в виде телефонного аппарата. небольшой полет воображения и образ считывался одаренным, после чего парень вступал в диалог. Сергей, что случилось? Мне нужен приватный канал с Натальей Андреевной. Это срочно. Да. Пауза. В голове прозвучал голос герцогини, транслируемый телепатом. Я слушаю, Сергей. Вы должны встретиться с одним человеком, ваша светлость, прямо сейчас. И да, это срочно. И да, я понимаю, что ваш уход из конференц-зала не останется незамеченным. Гробовое молчание. Сергей, это могут и истолковать привратно. Само собой. Но если вы этого не сделаете, мы потеряем вещь, за которой давно охотимся. Намек более чем прозрачный. Хорошо. Где вас искать? Я выдохнулся облегчением. и скинул герцогине образ фонтанчика вместе с креслом, в котором расселся и Эзекиэль Джонс. Правда, этот тип отгородился от мира газетой, но его седая макушка с хвостом длинных волос была вполне узнаваемой. Спустя четверть часа наша славная компания была разбавлена женским обществом. «Дорогая Наталья Андреевна!» Миллиардер при виде герцогини поспешил свернуть газету, подняться и поцеловать женщине ручку. Старомодные манеры, но ничего не попишешь. Искренняя, отнашевая, непредсказуемая встреча. Ближе к делу, мистер Джонс. Нахмурилась Воронова. Куда уж ближе? Уверенно заявил судовладелец. Не желаете посетить представительство моей компании? В этом есть острая необходимость. Герцогиню не радовало происходящее. Есть, заверил британец, острое, как лезвие моего клинка.